Глассарий. Айка. Кисло-сладкая крупная ягода конической формы растет на кустарнике. Анцу. Гора на юге Ишмирата. Огромный потухший вулкан. Извержение Анцу разрушило три огромных города и лишь четвертый, Ли-Анцу, устоял, потому что был укрыт семерыми братьями-кимортами. Арафи. Всадники пустыни. Объезжающие особую породу ящеров-тхаргов. Арафи считаются потомками царских родов. Все прочие люди, кроме кимартов и ныне царствующих семей, должны склонять голову при встрече с ними, иначе всадник имеет право отсечь непокорную голову. Аргаст. Колючий вьюнок, ягоды съедобные, но сильно горчат и красят язык синим. Ари-рамар. Очень глубокое, идеально круглое озеро в горах на западе Ишмирата, на границе с Ларгенариумом. Вода в нем исключительно чистая и холодная из-за родников. Есть легенда, что раз в тысячу лет озеро Арирамар наполняется огнем вместо воды. Аше, междометие, распространенное в Ишмирате, может выражать самые разные эмоции. Чаще всего, покровительственное сочувствие. очир сладкоголосая птица с юга. Вайна – знахарка у керчи, бродяг. Герка – замена очков в пустыне. Полоса затемненного стекла в оправе на ремне. Гурны – ездовые животные. Это не парнокопытные млекопитающие, у них длинные уши, а на хвосте кисточка, Гурны разных пород сильно отличаются по размерам и окраске. Ишма. Правитель Ишмирата. Полный титул – Великий Ишма. Киморты. Люди, способные манипулировать морд. Кимень-гора. Гора, где в древности добывали мерцит, на границе между южной и восточной частями Ларгинариума. Клиппа. Красно-оранжевый краситель, получаемый из листьев одноименного кустарника а также пряность. Сами листья в сыром виде жёлтые. Кярчи, кочевой народ, поклоняются аю-насмешнику. сами любят хорошую шутку, ловкие, хитрые, не всегда честные. Лорга, правитель на севере. Лут, островатый сочный корнеплод хорошо подходит к мясу. Мастер, человек, который занимается изготовлением приборов и предметов работающих на мерците. Мерцит. Металл, способный впитывать морд и усиливать ее. Хорошо смешивается с другими материалами. В очищенном виде имеет вид мелкодисперсного текучего порошка или пыльцы. Даже похож на жидкость, если не приглядываться. Мехрани. Царственная мать. Прозвище и одновременно титул самой влиятельной женщины в оазисе Кашим. Морд сила, энергия, пронизывающая весь мир Наджи настольная игра со множеством запутанных правил. Для наджи нужна доска, расчерченная на кратное 10 количество квадратов и два набора плоских фишек. Ойга крепкое вино из айки или другой ягоды. окулюс один или два окуляра на кожаном ремешке стекла обработанный морт и выплавлены с примесью мерцита. Через окулюс лучше видны тонкие потоки морд. Есть окулюсы, которые помогают видеть вдаль или различать мелкие частицы. Откат, сброс. Потеря кимортом памяти и сил по достижении 300-летия. Рогди. Верховный правитель города на юге. Райма. Северный кустарник, из плодов которого делают дорогое и редкое вино. Райма – дикорастущее растение, поддается окультуриванию только при воздействии морд. Ригма – сочный фрукт с оранжевой мякотью, бывает сладким или кислым. Кожица обычно зеленая, но встречаются оранжевые, розоватые, красные экземпляры. Кожица имеет смолистый запах. Рукав мира – очень широкая река между Ишмиратом и пустыней. Садхам. Красный ветер. Сильная песчаная буря. Семиструнка музыкальный инструмент. Тхарги пустынные ездовые животные, ящеры с гребнем на голове. Говорят, что они были искусственно выведены кимортами в незапамятные времена. Хиста красивая накидка с запахом на левую сторону у мужчин, на правую у женщин. Под хисту надевается нижнее платье и нательная рубаха. У женщин придворных нижних одежд может быть до десяти одновременно. Мужчины носят не больше четырех нижних платьев, если они не актеры и не сказители. Хадары – разбойники, лихие люди из леса. В Хадары часто идут люди из чумных поселений, которые сожгли, потому что денег на киморта не хватило. Чи – зеленый каплеобразный фрукт с большой косточкой и шершавой кожицей. Солоноватый и горьковатый, очень сытный. Долго хранится. Иногда им заменяют мясо в холодных блюдах. Чийна. Куст. Цветет весной. Листья гладкие, темно-зеленые. Соцветия в виде больших гроздьев синего, лилового и фиолетового цвета. Редко встречается белый. Найти белый цветок чийны среди разноцветных – к большой удаче. Шимра. Столица Ишмирата. Шимри – тот, кто родился в столице. Эль-Шарих – зловредный пустынный зверек. Лисичка с большими чуткими ушами и тремя хвостами. Его передние лапки похожи на человеческие руки. Эрисея – дерево, цветет ранней весной. Сначала цветы белые, но за одну ночь они становятся пунцовыми, затем опадают. Эстры – киморты после сброса.